обгруженные сети и тянуть их с дна морского воротом от одной проруби к другой с помощью упряжных верблюдов, этих незаменимых степных тягачей. И ветер будет вьюжить, а рыба, что попадает в сети, не успеет и шевельнуться, когда ее выпростают наверх, закаменеет, сразу покроется ледяным панцирем на открытом моральском холоде. Но сколько ни приходилось Едыгею зимой и летом ловить сортелью рыбу,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 Он отправился в море, сказав жене, что порыбачить для дома, пока еще лед не стал. Укубал отговаривала его накануне. Дома ведь полно всякой рыбы. Стоит ли выходить? Холодно уже. Но Едыгей настоял на своем. Что дома, то дома, — сказал он. — Сама говоришь, тетка Сагын крепко слегла. Надо ее попользовать горячей свежей ухой, усачевой или жереховой.